Нет, звонок работает нормально. В коридоре отлично слышно. Я свешиваюсь в лестничный пролет. Вот щита шаги. Легкие, женские. Вот опять щита. Тяжелые, старческие. Я подхожу к лестничному окну. Я лежу на сыром асфальте. Вокруг меня толпа. Дождь, темнота, желтые фары и дождь в их свете. Как тогда, когда увозили Альку. Серега Волнягин в пальто, надетом прямо на трусы. «Я ее знаю», — говорит. «Знал», — поправляют его. «Меня привозят на завод в машине с черной каймой». Этот театр я разыгрываю, глядя в окно, пока вдруг сама не понимаю, что это театр. Мне становится смешно, я хохочу, как ненормальный. И это опять театр. Одного актера и одного зрителя. Я сволочь, — говорю я вслух, — я дура и сволочь. Я плачу, прижавшись лбом к оконному стеклу. Мне становится легче. Свадьбы не будет, говорит Алька. Я раздумала жениться. Что так? Так. Все-таки. Да ну, она пожимает плечами. А без жестов? Я ехала в метро. Уже поздно было. Народу мало. И как в кино, он навстречу. Я вниз, а он наверх. Он меня не видел, он был с девушкой. Она плакала и что-то говорила ему, у нее было такое же лицо, как у тебя иногда бывает. А он он так брезгливо на нее смотрел, она плакала и все чего-то добивалась. Я подумала, что она может сейчас пойти и утопиться. И это все? Да. Он был после этого? Он пришел в ту же ночь. Сразу после этого он пришел ко мне. А ты? Я сказала, чтобы он больше не приходил. Ты с ума сошла? Почему? Она с кривой улыбочкой посмотрела на меня. Я не знала за ней такой улыбочки. Я два раза ничего не решаю, сказала она. Я знала, что это так. Я знала, что спорить бесполезно. «Почему мы с тобой такие несчастные, Алька? Ну, почему?» «Спроси что-нибудь полегче», — сказала она. «Но все равно я хотела быть такой, как ты, Алька». Она неожиданно стыдливо улыбнулась и пожала плечами. У нее было усталое бледное лицо. «Ложись, я дам тебе чаю в постель», — сказала я. «Я... — Нет уж, лучше я, — ответила она, и вдруг блаженным голосом заорала. — Ах, я дура, дур дур дура, я проклята, я четыре дуры, в Юры, а я дура пятая. И пошла отплясывать босиком. И не было в этом никакой истерики. И у меня на душе было тихо и спокойно, как после дождя. Все заладили одно и то же. Ну, теперь ты от нас уйдешь, ты теперь будешь сниматься в кино, это надо же, так повезло. Я молчу. Мне действительно повезло. Моя физиономия попала в экран. Это надо же. Я ведь все время поворачивалась спиной к аппарату, чтобы не быть заметной в массовке. Один раз случайно попала в камеру, пожалуйста, сразу же в журнал. Как будто кто-то придумал посмеяться надо мной как можно злее. Машинистки из бюро, наверное, скидываются, чтобы кормить меня белочкой. Наши старухи совсем очумели. Считают меня компетентной во всех вопросах, касающихся кино и театра. Мало кино и театра, тогда же модных фасонов одежды. «А ну-ка, изобрази что-нибудь», — говорит Сиваус начальник охраны. «А ну-ка, стрельни», — отвечаю я. Он смеется, делает мне козу и говорит нараспев. «Артистка». У меня заболел зуб, и я пришла в заводскую поликлинику. Раздутая щека, слезы градом. — Что ж ты плачешь? Ты должна уметь делать вид, что тебе не больно, — говорит врачиха. — Ты же артистка. — Я негодую, бледнею.